8 рецептов сербской и черногорской кухни. Рецепт 1. Печена паприка. Печеный перец. Берем красные и зеленые сладкие перцы, хорошо промываем, вытираем насухо и отправляем в духовку на фольгу при температуре 200 градусов. Кожица должна почернеть. В процессе несколько раз переворачиваем, Чем лучше пропеклась и почернела кожица, тем лучше она снимется. Кладем перцы на тарелочку и заворачиваем в полиэтиленовый пакет. Ждем, пока обмякнет. Теперь снимаем кожицу. Может, даже придется споласкивать перцы, потому что слишком жженая кожица будет сильно пачкаться. Что делать с плодоножкой и семенами, зависит от того, для чего мы эту паприку запекли. Ее можно сделать с яйцами. Из расчета 1 яйцо на 2 перчика, очистить перчики от плодоножки, порезать лентами, слегка обжарить и залить яйцами, посолить. Подают с хлебом. Можно замариновать, тогда получится кисело паприка. В этом случае ничего не вычищаем, смешиваем растительное масло и уксус в пропорции 1 столовая ложка уксуса на 2 столовые ложки масла солим, добавляем острый перчик или пару колечек, зависит от вкуса, и мелко нарезанную петрушку. Берем стеклянную емкость, выкладываем паприку слоями, посыпаем каждый слой мелко порезанным чесноком и поливаем маринадом. Оставляем в холодильнике на час, а лучше всего сделать вечером и есть на следующий день. Рецепт второй. Еще один вариант маринованных перцев. Кисела паприка. Ингредиенты маринад на 1 кг перца 1 некрупная головка чеснока мелко порезанная, но лучше давленная через пресс. уксус 9% 1 столовая ложка, масло растительное 2 столовые ложки. Черный перец с горошком 5-6 горошин 1 треть чайной ложки сахара, 1-2 чайной ложки соли. Готовим. Делаем печену паприку, как в предыдущем рецепте. Выкладываем красный, зеленый, желтый, любой сладкий перец в духовку на фольгу, так, чтобы не соприкасался друг с другом. Запекаем при температуре 200 градусов полчаса, несколько раз переворачивая. Очищаем от черной обугленной кожуры. Осторожно, чтобы сохранился сок, который образуется внутри перцев. Теперь делаем маринад, смешав все ингредиенты. Хорошенько размешиваем, чтобы растворились сахар и соль, смешиваем с соком из перцев. Дальше, как в предыдущем рецепте, выкладываем слоями, заливаем маринадом и отправляем на ночь в холодильник. Рецепт третий. Айвор. Одна из главных овощных закусок. Ингредиенты. 5 килограммов очищенной паприки. цверомесно паприка, красная мясистая паприка. 3 килограмма очищенных баклажанов, порезанных крупными кусками, 3 литра воды, 100 миллилитров уксуса, 150 миллилитров растительного масла, 3 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, 500 миллилитров растительного масла дополнительно. Готовим. Берем большую кастрюлю, наливаем воду, добавляем масло, уксус, соль и сахар. Отправляем туда же целые перцы и порезанные на куски баклажаны. Варим, пока перец не будет готов. Протыкаем вилкой или ножом. Теперь выкладываем овощи, даем стечь лишней жидкости. Дальше перемалываем овощи на мясорубке. Добавляем 500 мл растительного масла. Ставим на медленный огонь и тушим 2 часа. Время сокращать не рекомендуется. Конец приготовления определяем по внешнему виду. Смесь становится пышной и плотной. Пока готовим, постоянно помешиваем. Айвор выкладывают в стерилизованные банки, закручивают и хранят, как обычные домашние консервы. В дальнейшем айвор едят как закуску или намазывают на бутерброды, добавляют в холодные закуски, в сыр и так далее. Рецепт 4. Кальмары с картофельными оладьями из сербского конака. Ингредиенты. Кальмары 800 граммов, помидоры черри 400 граммов, чеснок 20 граммов, тимьян 2-3 веточки, мед 20 граммов, вустерский соус 20 миллилитров, сыр сербская брынза 80 граммов, молодой репчатый лук 50 граммов, соль по вкусу. Ингредиенты для гарнира. Картофель 400 граммов, петрушка со стебельками 30 граммов, желток одного яйца, мука 50 граммов, соль и перец по вкусу. Готовим оладьи. Картофель очищаем и натираем на крупной терке, солим, перчим, добавляем мелко нарезанную петрушку. Теперь добавляем желток и муку, все перемешиваем и лепим небольшие шарики. Один на ладонь, но не слишком большой, как классические оладьи. Сплющиваем шарики в оладьи и обжариваем на сковороде в большом количестве растительного масла. Готовим кальмары. Кальмары очищаем от перепонок и прочих внутренностей. Снимаем шкурку, если надо, и варим в кипящей подсоленной воде примерно 3 минуты. Сливаем воду, откладываем кальмары. Разогреваем в сковороде растительное масло. Обжариваем кальмары до золотистой корочки на сильном огне, откладываем. Мелко режем помидоры черри, добавляем соль, мед и мелко нарезанный тимьян. Перемешиваем, тушим 5-7 минут на среднем огне. Теперь добавляем вустерский соус, брынзу, мелко нарезанный лук. Все перемешиваем, пока теплое. Соус готов. Подаем, выложив на тарелку оладьи и кальмаров, поливаем соусом. Рецепт пятый. Свинина в апельсиновом соусе из черногорского ресторана. Ингредиенты. Свиное филе – 800 граммов, горчица – 60 граммов, мед – 50 граммов, чеснок – 3 зубчика, соевый соус – 20 миллилитров, морковь – 300 граммов, тимьян – 3 веточки, апельсин – 2 штуки для соуса, сметана 20 – 20% жирности. Готовим. Делаем маринад для мяса. Смешиваем горчицу, мед, чеснок и соевый соус. Режем мясо на порционные куски, выливаем сверху маринад, ставим на полчаса в холодильник, можно и на ночь. Морковь и апельсины, разрезанные на наполовинки, кладем в форму для запекания, подсаливаем, посыпаем тимьяном и готовим в духовке при температуре 180 градусов примерно 15 минут. Мясо вынимаем из холодильника и обжариваем с обеих сторон. Откладываем. В сковороду добавляем сок из формы для запекания, сметану. Подсаливаем, перчим, перемешиваем. Подаем мясо, полив соусом. Рецепт шестой. Черногорский пирог «Зеляница». Ингредиенты. На стандартную упаковку без дрожжевого слоеного теста, идеально тесто «Фила», Понадобится пучок укропа, пучок базилика, небольшой пучок зеленого лука, горсть черных оливок без косточек, соль, перец по вкусу, немного растительного масла, 200 граммов раскрошенной сербской брынзы, феты, яйцо для смазывания. Готовим пирог. Пласты теста аккуратно раскатываем в одном направлении, примерно 50 на 15 сантиметров. Смазываем маслом, оставляя несмазанными края, выкладываем на бумагу для выпечки. Для начинки все ингредиенты смешиваем, оливки и зелень режем мелко, сыр крошим, солим, перчим. Начинку выкладываем на длинные куски теста, с помощью бумаги сворачиваем в тугую колбаску, закрепляем края, заворачиваем спиралью, укладывая все остальные колбаски в форму для запекания. Поверхность смазываем взбитым яйцом. Пирог выпекаем при температуре 180 градусов примерно полчаса. Иногда его делают заливным, смешивая несладкий натуральный йогурт и минеральную воду 2 к 1. Заливаем спираль пирога и также ставим в духовку. В этом случае тесто фило обязательно. Заливной сербский пирог делают и с мясом, начиняя колбаски заранее обжаренным фаршем. Я делаю с мясом из тестофила. фило. И чаще всего заливной пирог. Седьмой рецепт: пребранац Запеченная фасоль с колбасками по сербски. Ингредиенты: белая фасоль 300 граммов, репчатый лук 700 граммов, чеснок 3-4 зубчика, копченые колбаски около 200 граммов, лавровый лист одна штука, соль, перец по вкусу, черный перец горошком. Сладкая паприка молотая 1 чайная ложка. Острая паприка молотая 1-2 чайные ложки. Помидоры 4 штуки. Растительное масло. Готовим. Берем фасоль, промываем под проточной водой, высыпаем фасоль в удобную емкость, заливаем воду так, чтобы фасоль погрузилась полностью, оставляем на ночь не меньше 10-12 часов. Затем фасоль перекладываем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на плиту и доводим до кипения. После этого первую воду сливаем. По желанию можно промыть фасоль под проточной водой. Наливаем новую горячую воду на два пальца выше уровня фасоли. К фасоли добавляем очищенную луковицу, перец горошком, лавровый лист и варим без соли до готовности примерно 1-2 часа. При необходимости воду доливаем. Готовую фасоль откидываем на дуршлаг, полностью остужаем. Воду, в которой готовилась фасоль, оставляем. Когда фасоль почти готова, пассируем лук в растительном масле, добавляем обе паприки. В керамическую жаростойкую форму выкладываем поочередно слои лука и фасоли. Сверху выкладываем колбаски, некоторые еще полоски сладкого перца добавляют. Выкладываем сверху очищенные от кожицы нарезанные помидоры. Вливаем немного воды, в которой варилась фасоль, примерно на треть. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно час. Подают и горячим, и холодным. Восьмой рецепт. Яблоки по-деревенски из Черногории. Ингредиенты на две порции. Яблоки крупные две штуки. Сахар 30 граммов, брусника 30 граммов, сахарная пудра по вкусу. Готовим десерт. Из яблок удаляем сердцевину. В образовавшееся углубление кладем бруснику, смешанную с сахаром. Запекаем в духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов. Можно подавать и горячими, и холодными. При подаче посыпаем сахарной пудрой. С благодарностью к людям, когда-то показавшим совсем не туристическую Черногорию и Сербию, за путешествие по Позиву по приглашению Сербской православной церкви, за невероятную теплоту и душевность, за настоящий нетуристический остров, за остров монастырь Старчего Горица и восхитительную еду. Отдельное спасибо за рецепты Влада Ракчу, хозяину Этноконабы в Смедерево и Бранконелли Кабрич из Котора за рецепты Черногории.